Глава 4. Таро Воспоминания «Расскажи, Дэд, что ты вспомнил?» — попросила его Ния. Минул уже не один год с момента, как прошел испытание первый миротворец на планете Ифи. Все, кто переродился, теперь были чуть ли не детьми возрастом не более пятнадцати лет. После требовалась адаптация, которая также могла длиться от полугода до года. И только после этого окончательное испытание в лабиринте боли совести. Изначально они не помнили своего прошлого. Это было и хорошо, и плохо. Однако у вновь перерожденных миротворцев сохранялись основные базовые знания. Могли писать, читать, знали значение слов. Но со временем Амита заметила, как Дед взял карандаш и начал рисовать. Сперва простые формы, фигуры, после добавил к ним объем и тень, а затем начал делать наброски деревьев и всего того, что видел. До перерождения на земле был художником. Занимался графикой, и вот теперь — Его руки стали вспоминать, как держать карандаш. Амита несколько раз спрашивала, помнит ли он что-то из прошлого, может, сны. Но Дед отвечал, что не помнит. И вот уже рисует. Грифель на бумаге наносит черточку за черточкой, и появляется образ. Сам Дед не знал, что был художником, но подсознание вспомнило это. и теперь он всё своё свободное время рисовал. Даже не знал зачем, просто была в этом необходимость. Амита предоставила клинок Тара. До перерождения он был воином и прекрасно владел навыками обращения плазменным клинком. А Аканти – флейту. Раньше она прекрасно играла на таком инструменте. Анита хотела проверить теорию, что со временем юные эльфы вспоминали то, чем владели до перерождения. Однако память к каждому возвращалась по-разному. Дэд вспомнил навыки художника, а Тара стихи, которые учила со своей мамой еще в детстве. А Дэт рассказал, как с отцом ухаживали за же ребёнком. Навыки к ним вернулись. но чуть попозже. первый заиграла Тара. Изначально фальшивила, а после звуки флейты полетели над деревьями, а через несколько дней вспомнила своего сына. Амита боялась, что прошлое будет их тяготить, но Ния сказала, что если миротворцы на испытания ушли с чистым и легким сердцем, то прошлое оставит только теплые чувства. Для него это было прошлое. Оно не стерлось, но и не несло тяжести в душе. С благодарностью вспоминал свою прошлую жизнь. Я вел фрегат. Знал, что не выживем. Знал, что это будет наш последний бой. Тара замолчал. Он ощущал чувства, которые тогда им овладели. Был в гневе на Актинии. Мы погибли бы, если бы не Арх. Арх? Спросила Амита. Да, он пришел к нам на помощь и уничтожил все крейсера Актиний. Я и вся моя команда живы благодаря ему. Арх. Амита присела напротив старого воина в новом юном теле, посмотрела ему в глаза. Звездные эльфы. Это воины, задача которых состояла в том, чтобы защитить миры. Они, и только они, обладали способностью совершать пусть кратковременные, но прыжки в пространстве. Могли в вакууме, на несколько километров, создавать выброс плазменного факела своего клинка. Это было больше похоже на копье, чем на клинок, и выброс держался недолго, не более 10 секунд. Но этого достаточно, чтобы распотрошить любой корабль. Только звездные эльфы могли без скафандров находиться в космосе, пусть не в столько продолжительный период времени. И только у эльфов были крылья, которые позволяли им летать на других планетах. Со временем перерожденные должны не только вспомнить свое прошлое и знать свое предназначение, Но также они должны научиться жить, как и раньше. Творить, радоваться, влюбляться, путешествовать, познавать все новое и гордиться своим прошлым. Ах, снова сказала Амита. «Да, так раньше ее называли». «Ее?» — спросил Тара. «Да, ее. У нее много имен. Ойлил, Дика, Калка». Айнан Чинг. Но как бы ее не называли в других мирах, это все та же Ния. «Ния?» — вскочил юноша. «Не может быть». Амита строго посмотрела на него. Она знала, что Тара всем сердцем верил в бога Арх. Наивно. Просвещенный Звездный Воин верил в существование богов. «Какой же я глупец!» «Не увидел этого!» сел обратно на скамейку. «Значит, не я ангел?» Когда Таро был еще миротворцем, носил имя Камо и командовал боевым кораблем. Он обладал информацией о присутствии ангела на планетах. У него была директива, что если в космосе или где бы то ни было увидят девушку с крыльями, ни в коем случае не проявлять враждебных действий. «Ангел!» Мальчишеские глаза сияли. «Она спасла нас?» «Не только тебя!» Амита похлопала Тара по плечу. «Теперь ты понимаешь свой путь? Зачем прошел испытание?» «Да». Впоследствии, когда стала возвращаться память к миротворцам, что прошли испытания и переродились в звездных эльфов, пришло сознание своего предназначения. Они вспомнили не только гибель друзей, но и радость прошлой жизни. Садились маленьким кружком и рассказывали друг другу, как впервые начали двигать конфеты, не прикасаясь к ним, а после полетели в космос. Рассказывали про своих детей, про выставки-концерты, про совершенные и открытия. Как будто все заново переживали, и каждый из них Чувствовал то же самое, что и рассказчик. Для всех это было новое ощущение какого-то коллективного сопереживания, которое шло не от слов, а изнутри, будто ты сам был участником тех событий и сам все ощутил.